Почему? Ты почему меня забыл? Я слышу девушки укор. Ты почему про нас забыл? Пожаловались круче гор. Ах, вы не сетуйте, друзья, что я вас больше не пою. Душою истомился я. Боль истерзала грудь мою. Мы исцеление найдем? Сказала девушка, любя. Сказали горы, мы возьмем Твои страдания на себя. Нет, девушка, любовь твоя Не сможет сердце исцелить. Тебе, родимых гор, семья, Моих страданий не избыть. Ах, боль таю, Но как мне быть, Чтобы эту боль другой постиг. Глубоко сердце не открыть. Я боль таю и нем язык.